Глава 5. Часть вторая. Забравший с вокзала нашего наконец доехавшего до пункта назначения героя муж двоюродной сестры со странным акцентом, был приветлив, вежлив и сосредоточив свой взгляд на дорогу, рассказывал о местах города, который он проезжал вместе с гостем. Его сидеющие кудри, выглядевшие упруго во второй подбородок, красивый разрез больших карих глаз Небрежно подстриженные, загрязнённые по краям ногти и недешёвый аромат парфюма своеобразно сочетались с почти всё время неправильно произносимыми на русском словами и странным расставлением акцентов и ударений в разговоре. Неумолкающий и тараторящий курчавый муж сестры уверенно управлял большим красным автомобилем и, добавляя бардака на заднем сиденье, перекидывал что-то из открывающегося подлокотника, пытаясь достать что-то оттуда и показать нашему пытающемуся переключиться из спокойствия размеренной дороги вагона в городскую суетливость автомобильной поездки к герою. Проезжая центральную часть города, оказавшись примерно за полторы тысячи километров от своей малой родины, наш, вглядывающийся в окна машины герой, наблюдал одноэтажные постройки на старый лад. которые напоминали ему о доме. Высоким и огромным, остеклённым сооружением он не удивлялся. Проведя в пути около часа, машина выезжала в пригород, и взору открывалось ясное синее небо. Солнце отражалось в стёклах окон новенького недавно построенного продуктового центра, которым так радовался и хвастался, почти как достопримечательностью, курчавый. Свернув с трассы, Машина медленно и вразвалку проезжала по ухабистым узким земляным дорогам района. Остановившись посреди гигантской стройки, бесконечного количества многоэтажек, курчавый медленно и деловито припарковал автомобиль у недостроенного или не до конца разрушенного дома из бетонных плит, стоящей рядом с ним не до стены из красного кирпича, были своеобразным продолжением почти несуществующего забора. ворчавы весело выпрыгнул из машины и предложил проследовать за ним. Внимательно смотря под ноги и перепрыгивая валяющиеся на подходе к крыльцу разрушенные кирпичи, он быстро забежал в дом. Тратория что-то себе поднёс. "Веся, можешь вот здесь положить. Сейчас поедем на море. Соседний город, тот не далеко, 100 км. Подожди, твоя сестра выйдет. Сыночка, заберём и поедем". Наговарив один из последних кусочков квадратика, наш, решивший прогуляться по окрестностям герой, вышел из дома. До конца отпуска оставалось совсем немного, всего-то 5 дней. Запланировав поездку в соседний город на встречу со своей клиенткой, старинной подругой, на следующий день наш, впервые решивший воспользоваться новым для себя сервисом герой, набивался попутчиком к водителю через интернет-сайт. Забронировав себе местечко в наполовину грузовом автомобиле, наш, переходящий на железнодорожный сайт герой, заранее приобрёл билет на утренний поезд, отправлявшийся через день, который в течение почти двух суток должен был доставить его домой из этого длинного путешествия. Твою родная сестра вышла из дома со своим младшим сыном на руках. Этот, как показалось нашему обрадовшемуся увидеть их герою, Крупный мальчуган с голубыми глазами держал во рту пустышку и тут же был передан в руки своего двоюродного дяди. Погрузившись в машину, ребята выезжали навстречу морю. В небольшом с низкими постройками городке их встретил старший сын сестры. Он заметно подрос с момента последней их встречи с нашим незряд, казавшимся оставить вещи в доме мужа сестры героем, договорившись с родственниками встретиться завтра. И проводя их в обратный путь, наш впервые глубоко вдыхающий морской воздух герой отправился с племянником на море. Не впечатляющий морской пляж был колючим и неприятным с непривычки. Племянник объяснил, что побитые частички ракушек вперемешку с песком дают такой эффект, и демонстративно закурив сигарету, стал с энтузиазмом рассказывать о своей жизни. Искупавшись в непривычно солёной воде, Наш, не раз захлебнувшийся в волнах герой, окидывал взглядом пустой пляж и продолжал слушать рассказы искренне радующегося возможности пообщаться племянника.